Не должна же я проводить с ним все время? Нет, конечно. Днем я постараюсь занимать его сама. Но я хочу, слышишь, Зилетта, хочу, чтобы ты была с ним мила и дружелюбна. Я требую, чтобы, когда здесь будет режи ты сбросила с себя эти обноски конюха. — Как? — закричал я вне себя от возмущения. — Я не смогу ездить верхом? У тебя есть приличный костюм для верховой езды. Можешь его надеть, если пожелаешь показать ему какая-то замечательная наездница. Ему на это наплевать. Он до смерти боится лошадей. Перестань спорить, девочка. Я требую послушания. Мама редко сердилась но я почувствовала, что она просто взбешена. Я вовсе не хотела ее огорчать. В конце концов, всего одна неделя, она быстро промелькнет. Я наберусь терпения, чтобы доставить ей удовольствие. — Но какая скучища! — Хорошо, — сказала я, обнимая ее, — буду кратка, как ангел. Я не требую многого, но обещай что будешь вести себя прилично. Как только мама вышла из комнаты, я тут же выбросила из головы и режи, и все осложнения, связанные с его приездом. Я стала поспешно одеваться. был уже довольно поздно, и я представляла себе, с каким нетерпением дожидается меня папа, чтобы преподнести свой подарок. Он, очевидно, решил не подниматься ко мне сам, предоставив маме первой сообщить новость. Для нее приезд крестника был, разумеется, куда более важным событием, чем рождение какого-то же ребенка. Я прошла к отцу в кабинет. Эту комнату я обожаю. В ней все напоминает о лошадях и о том, что с ними связано. Тут пахнет одновременно кожей и лошадиным навозом, два здоровых, таких привычных для нас запаха. На стенах выставлены трофеи отца, кубки, полученные им, когда он был чемпионом по скачкам с препятствиями, пока искалеченная нога не лишила его возможности садиться в седло. Из любви к лошадям он и занялся коневодством, переоборудовав для этого усадьбу, полученную в наследство от родителей. Папа организовал свое хозяйство рационально, не признавая никакого любительства, и вложил в него как свое состояние, так и приданное жены. Брак моих родителей был союзом по любви. Красивая молоденькая девушка — Из Анжера вместе с братом-выпускником сумюрской военной школы часто бывала на конных состязаниях, где восхищалась блестящим всадником — Эдуаром гапсоном победителем на самых трудных скачках. Она снова встретилась с ним несколько лет спустя. Он пережил тяготы войны, превратился в полуинвалида но для нее остался все тем же и занимал в ее сердце все то же место, не тронутое ни временем, ни разлукой. Раньше он целиком отдавался спортивной карьере и не хотел связывать себя брачными узами. Жестокие последствия войны вновь привели его к Мюриэль, их соединила нежная любовь, преданность и взаимное восхищение. Ни одну женщину нельзя было сравнить с Мюриэль, А Эдуар оказался идеальным мужем, в котором она после двадцатилетнего союза привязалась всем сердцем. Папа сидел за столом в своем рабочем кресле, сделанном специально так, чтобы он мог вытягивать больную ногу, давая ей отдохнуть. Когда я вошла, он поднял голову. — Ну как, где то Ты довольна? По его слегка насмешливому тонну я поняла, что он уже знает о моем ночном походе и постигшем меня разочаровании. Я хотела уверить его, что очень довольна, но легким движением он меня остановил. У тебя еще мало опыта, чтобы в этом разобраться, а вот я уверен, что она будет украшением моей конюшни. Впрочем, если ты предпочитаешь подождать следующую лошадку... Он весело подразнил меня, и я запротестовала. — Нет, ведь ты мне и вправду ее даришь. — Я человек слова. — А ты придумала ей имя? Я покачала головой. Согласно традиции, имя жеребенка должно частично включать клички и отца, и матери. Я думала, что для дочки Беллы можно было бы взять только букву И от имени жеребца. Его звали и так. Получилось бы и Белла. Но малышка показалась мне такой некрасивой, что я не хотела обижать ее мать, так хорошо отвечающую своему имени».